Исход 30-летней войны в целом благоприятствовал протестантизму. Статус реформистов был приравнен к статусу лютеран. Лютеранское государство Швеции вышло из войны самой сильной военной державой в Северной Европе. В Центральной и Восточной Европе протестантизм приобрел значительное влияние в Венгрии и Трансильвании. Последняя в XVII веке находилась под турецким протекторатом. В 1644 году трансильванский князь Георгий I Ракци присоединился к протестантскому делу, заключив союз с Швецией против Германской империи. На следующий год, однако, под турецким давлением его заставили отказаться от этого союза и подписать мирный договор с императором Фердинандом, который согласился дать гарантии свободы протестантского вероисповедания в Венгрии. После смерти Владислава IV Польского в 1648 году Ракц был среди претендентов на польский трон, но не был избран сеймом. Он умер в конце того же года. Хотя Богдан Хмельницкий и не поддерживал кандидатуру Георгия I Ракцы на польский трон в 1648 году, он был готов после победы над поляками установить тесные отношения с сыном Георгия I, Георгием II Ракцы, чьи посланники прибыли в Киев в январе 1649 года. Одновременно Хмельницкий вел тайные переговоры с главой протестантской партии в Великом княжестве Литовском Гетманом Янушем Радзивиллом, Радивиллом, но соглашение между ними не было достигнуто. Дорошенко, 2 страница 22 Главной проблемой для Хмельницкого касающиеся внутренней организации казацкого государства, были отношения между казаками и крестьянами. Мы видели, что большое количество крестьян присоединилось к казацкому движению в 1648 году и организовало военные полки, следуя казацкому образцу. Первая казацкая победа послужила сигналом к началу общего крестьянского восстания против поляков. Это восстание предопределило последующие успехи казаков. Крестьяне, присоединились ли они к казацкой армии или действовали независимыми малыми отрядами, стали фактическими хозяевами страны. Польские вельможи были изгнаны Крестьяне захватили землю и стали свободными. Их идеалом было демократическое казацкое государство, подобное тому, что было у донских казаков в период смутного времени в Москве. Этот идеал разделяли многие рядовые казаки, особенно те, что вышли из сечи. У старшин, однако, было совсем иное настроение. С их точки зрения казацкая армия должна была состоять из ограниченного числа реестровых казаков, во главе которых стояли старшины, имеющие более высокий ранг. В самом начале восстания такая идея не могла быть воплощена в жизнь. Без поддержки крестьян успехи 1648 года не могли быть достигнуты. Но после победы над поляками у лидеров старшин появилась благоприятная возможность победить подумать о будущем казацком государстве. Первый пункт, на котором они настаивали, заключался в четком разделении казаков и крестьян. Пусть казак будет казаком, а крестьянин крестьянином. Среди ближайших последователей Хмельницкого Выговский был Ирьяном приверженцем этого принципа государственных взаимоотношений. Митрополит Сильвестр, аристократ по происхождению, придерживался подобных же взглядов. Для того, чтобы воплотить эту доктрину в жизнь, необходимо было попробовать добиться самостоятельности Украины путем переговоров с Польшей, а не путем войны, поскольку в этом случае неизбежной была бы опять общая мобилизация крестьян. Однако исхода переговоров с поляками нельзя было предсказать,